12 -е. Пустые надежды. Уже рассыпались песком мои первые каменные блоки, позволив понять, что энергии на поддержание формы при эталонном вложении хватает на три дня, а ни одной темной твари так и не появилось. Конечно, я понимал, что слова «гровое» нельзя воспринимать буквально. Этот пласт астрала огромен, и основная битва идет где-то очень далеко, но все равно обидно. Обидно находиться на самом краю. Я уже полностью восстановил свои силы и был готов сражаться, а ничего не происходило. Единственными моими гостями стали всего три астральных твари — Два уже знакомых пучка щупалец и одно не менее странное существо, чем-то смахивающее на уродливую собаку, с единственным глазом, что заполнял собой почти весь череп в огромной уродливой глазнице. Несмотря на отвратительный вид и пасть, полную зубов, опасности это существо для меня не представляло. Зато эти твари хоть немного разнообразили мои будни». Их туши гвардеец сносил в одно место То, где впитался в кости Артилиса Первый незваный гость Теперь тут точно росли Самые высокие и красивые цветы Во всем моем оазисе Втрое выше остальных Глянцево блестящие под солнцем Но радовался я своей шикарной клумбе недолго Возможно, я и не заметил бы это сразу Но, постоянно сравнивая Подкармливаемые растения с другими Сумел быстро понять, что страж не шутил Красноватый песок, постоянно гонимый ветром, уже покрыл серый камень кости артилисы тонким слоем и принялся засыпать зелень, а та сразу начала увядать. За один день большая поляна крохотных зеленых звездочек с ноготь размером просто исчезла. Сметя песок, я обнаружил лишь голый потрескавшийся камень и ни следа от растений, и понял, что страж не шутил подметании». Но вот уж чем я не собирался заниматься, так это поиском настоящей метлы. Становилось понятно, и откуда здесь развалины, и зачем при переходе мне выдали исток. Чтобы я имел источник сырой маны, который может обеспечить питание всех заклинаний, что только сумею создать. Ильмар был не совсем прав, думая, что он мне понадобился бы только для гвардейца амулетной брони. «В конце концов, я честно прослужил почти полгода крепостным магом и каких только бытовых заклинаний не наладил в первые месяцы службы. Так что уж быт и уборку песка должен обеспечить». То, что Ильмар не пошел этим путем, говорит только об одном. Он в училище выбрал другую специализацию, не артефакторику и не големов. У каждого свои таланты, и став магистром, можно и забыть часть основ, которые давали на первом курсе училища. «У меня еще нет такой силы, а значит, самое время заняться теми подпорками, что облегчат здешнюю жизнь». Ильмар, вернее его появление в сторожевом заклинании, отвлек меня от проверки истоков. Только сейчас я сумел заняться ими. Беря в руки хрустальный шар, выданный мне в пещере возле врат, я не ожидал проблем. Все же я держал его в руках после перехода, и когда амулетная броня испортилась, Он никак не проявил себя. Вот только действительность оказалась не такой, как мне хотелось. Хрусталь оставался в руках лишь холодным шаром, сверкал отблесками на гранях, бросал солнечные зайчики ободами полированного металла и не реагировал на попытки активации. Пустая оболочка. Я сосредоточился на трансе, нырнул чуть глубже, позволяя потокам магии проявиться вокруг меня. Напрягся, пытаясь заглянуть в глубины хрусталя. Нет, я ошибся, не пустая. Моему взгляду открылись сотни блоков, цепочек рун и переплетений сложного заклинания, что по-прежнему скрывалось в глубине истока. Похолодев, я отбросил шарф в сторону и послал мысль-приказ. Ко мне. Все эти дни я полагался лишь на приток родника-гвардейца, даже не пытаясь отдать ему приказ на активацию истока. «Что, если я остался вообще ни с чем? С двумя родниками. Много же я сумею сделать здесь, на таком скудном обеспечении?» «Не может быть!» Я даже тряхнул головой, пытаясь ободрить себя. Ведь уже после перехода я ощущал биение магии в груди гвардейца, усмирял вибрирующую связь между нами. В нетерпении, не дожидаясь, когда гвардейц окажется вплотную, я выкрикнул «Активация!» гвардеец не завершил шага, вместо этого опустив ногу чуть в сторону, перехватил молот двумя руками, замер в устойчивой позе. Через мгновение от него рванула ясно ощутимая волна сырой магии, а я с облегчением выдохнул и, не удержавшись, сделал глоток, впервые в этом месте обжигая вены огнем. «Уже хорошо. Неясно только, почему именно у меня из всех птенцов пошли в разлад и исток, и амулет брони». «Конечно, исток в груди гвардейца цел, но мне хотелось сохранить его как голема, а не использовать в качестве сердца своих заклинаний. А еще больше не хотелось самому прикасаться к тушам здешних зверей. Задача создать исток была не по моим силам и знаниям. Этих блоков плетений даже за промелькнувший с разрыва армейского контракта год не появилось в «Магическом вестнике». Я продолжал его исправно выписывать и читать, не упуская ничего из новинок. Там встречались статьи про успехи в разгадке невидимости зелонских тварей, про разработку поисковых заклинаний, которые учитывали этот эффект. Читал статьи о вызове существ темными магами, тот самый секрет, который мы когда-то обсуждали с Рино в кафе. Кстати, именно таким заклинанием можно объяснить работу амулетной брони. Но вот об истоках там не было ни слова А теорию крепостных источников я знал лишь на уровне своей ступени магии То есть никак Могу пользоваться, стыковать к нему блоки заклинаний Но создать самому без шансов К счастью, мне этого и не нужно было делать У меня на руках имелись работающий исток И исток, который разбалансировался Существовал немалый шанс на то, что я сумею сравнить поблочно заклинание и подправить плетение, устранив проблему. Но, оглядев зелень вокруг и гонимый ветром красноватый песок, понял, что и это дело нужно будет отложить. Не время этим заниматься и с головой уходить в круговерть плетений, не к месту, иначе будет потеряно слишком много времени». «Гвардейцу не нужно было напоминать о моей охране, поэтому я с головой окунулся в плетение заклинания. Привычного для меня заклинания, пусть немного и позабытого. Вот шевельнулся песок у ног, когда я впервые попробовал наполнить маной рабочую часть. Маловат блок. В этот раз моя задача не отводить в сторону почти невесомую пыль, а сдувать, причем далеко, крупный и тяжелый песок». По прикидкам выходило, что создать круговой ветер требуемой силы я не сумею. Снова не по рангу. Для этого нужно было быть хотя бы архимагом, так что стоит уменьшить замах. Конечно, приятно в мыслях вслед за гровоем очищать оазис от песка до горизонта. Но это все пустые мечтания. Может и вовсе отказаться от этого заклинания. Не терять время, пользоваться тем, что у меня есть здесь и сейчас». Нет, применять сферы, которые могли бы очищать камень, разметая песок разрывами, мне тоже не хотелось. Это и глупо, использовать боевое заклинание для подобного, и слишком расточительно. Поэтому я продолжил модифицировать прежнее заклинание пыльной защиты. Правда, с каждой переделкой оно все меньше походило на первоначальное, в итоге вовсе потеряв малейшее сходство с основой. Теперь только я, его создатель, и мог сказать, с чего все началось. По итогу в ауре от громоздкого полного блоков условий и преобразований заклинания осталась лишь грубая и простая конструкция. Сверху, с высоты двух ростов над моей головой, захватывался воздух, разгонялся и вырывался в ту сторону, куда указывала ладонь, ураганным ветром. Вернее, узким порывом ветра, словно из трубы. Грубо, расточительно по мане, но эффективно. Песок с моего пути даже не сносило, а скорее сдирало, оставляя лишь камень. Приближаясь к растениям, приходилось втрое уменьшать подачу маны на входную руну. Так было до тех пор, пока я не освободил пространство в сто шагов шириной от колонны. К этому моменту гонимый мной песок собрался в настоящий вал высотой мне по колено. Созданный в полную силу ветер справлялся и с таким препятствием, но это стало занимать слишком много времени. На миг в голове мелькнула мысль, что случись такое в первый месяц моей службы в дальнем роге, я бы упорно продолжал отметать песок дальше, не считаясь с усилиями. Но у опыта свое преимущество. Вместо этого я просто прошел на сто шагов дальше и принялся сдувать песок в обратном направлении». к уже сметенному. Вышло с большим трудом. Здесь слой оказался немного толще, но к вечеру, когда появились два нежданных гостя, мне удалось закончить задуманное. Закончить и усмехнуться. Вот уж действительно, готов ли ты подметать нескончаемый песок? Не только готов, но уже и научился. К ночи По желанию сна Мару я сумел обойти по кругу получившийся вал песка и преобразовать его в камень, создав кольцевую ограду высотой до середины голени и шириной в метр. Если я верно оцениваю свое будущее, то песок успеет надоесть до зубовного скрежета, и главной моей болью будет мысль, куда его деть. Пока что у меня болела голова об ограниченном сроке жизни моего камня, преобразованного из песка. Я знал лишь два пути решения этой проблемы. Вложить в блоки рунные основы или изначально влить в плетение преобразования больше маны. Для первого мне нужен постоянно действующий исток и материал, из которого я буду делать руны. Второй пока что выглядел проще и доступнее. Хотелось бы знать точно, как были созданы те здания, руины которых целы до сих пор. Я подозревал, что как раз вторым путем. Страшно даже предположить, сколько маны расходовалось на одно такое повеление. В этом у меня точно не выйдет потягаться со стражами. Я даже знал, куда приведет меня попытка пойти по любому из этих путей в лоб. Не зря я вспоминал «Дальний рок». Там подобное со мной уже случилось, тогда, когда я с энтузиазмом ринулся восстанавливать плетение по всему форту, освещение, вентиляции, водоснабжение, тепла и прочего, с чем ко мне только не приходил гарнизон и гражданские. И в конце концов наступил момент, когда одна починка ломавшегося заклинания и наполнение маны остальных стала отнимать все мое время и весь резерв. «Здесь будет то же самое». «Нужно восстанавливать выданный мне исток. Обязательно. Он хотя бы позволит решить проблему поддержания активных заклинаний. Это на какое-то время даст мне возможность заниматься другими делами». С этими мыслями я в последний раз оглядел Гарский хребет и заснул, выделив себе на этот раз шесть часов сна. Здесь, в Астрале, я не чувствовал усталости, но помнил инструкции. Сон необходим. Жаль, что те, кто их составлял, забыли упомянуть, сколько его точно нужно. Не хотелось бы свалиться с ног в самый ответственный момент, тем более мне, ограниченному по времени, которое можно проводить за тонкой работой с плетениями, а именно в нее мне предстояло окунуться с головой. Хуже всего было то, что я остался без привычных для себя инструментов и заготовок». Привык уже финальную работу с плетениями проводить, помещая их в небольшие кусочки стазиса. Эта хитрость позволяла мне всегда иметь несколько вариантов заклинаний, сравнивать их эффективность, а главное — не заботиться о том, что одно мое неловкое движение по изменению руны разрушит всю работу. Обычное дело для артефакторов, в моем случае происходившее раз в десять чаще, чем у других. И вот сейчас орба мне не хватало. Непривычно оказалось иметь в одном месте и боевой набор заклинаний, и кучу заготовок всего чего угодно. Да и места подплетения в стазисе оказалось для этого маловато. С усмешкой сообщил небу и висящему шару Артилиса «Мару, теперь я стал ходячей артефактной мастерской. Работа всегда со мной». Усмешка вышла печальная, никак не получалось исправить проблему с истоком. Неясно даже, было ли дело в том, что задача изначально выходила за рамки моих возможностей, или же в том, что я не мог повторить вязь плетения достаточной плотности и миниатюрности. Исток явно создавался кем-то уровня архимага, и точно не на коленке, а в мастерской с использованием качественных инструментов». Мне, только чтобы суметь скопировать плетение из истока гвардейца, пришлось масштабировать их, сильно увеличив. Теперь они при разглядывании нового истока неряшливо окружали его огромным облаком рун и линий. А вот обратный процесс уменьшения плетений раз за разом срывался. Голос за спиной заставил вздрогнуть. «Не выходит?» Я мгновенно провалился в сах, оттренированное тело начало разворачиваться прежде, чем разум опознал говорившего. Разве что резкий рывок, который должен был закончиться ударом меча и заклинанием, превратился в спокойный поворот. Я оглядел гровое и приложил кулак к груди. Приветствую стража. Да, они выходят. Тонкие плетения сейчас не мой конек». Страж молча шагнул ближе. Забрал с моей ладони шар истока и хмыкнул. «Не могу не признать, что с каждым разом эти поделки все ближе к оригиналу. Повторить, пусть и так грубо, задумку самой создательницы?» «Я промолчал, не зная, о чем говорит Гровой, и нужно ли мне отвечать на его слова». Похоже, что нет. Гровой поднес артефакт ближе, вглядываясь в него, и мои неуклюжие плетения дрогнули, расплылись на миг, а затем рунная вязь в них ожила, перестраиваясь и изменяясь, истончаясь и уменьшаясь. Несколько секунд, и они и вовсе втянулись в хрустальный шар, а сам он дрогнул, озаряясь изнутри и толкая из себя поток сырой магии. Гровой вернул мне исток, я коротко кивнул. «Благодарю. И все. Не будет просьбы объяснить, как я это сделал. Хотя я и увлекаюсь артефакторикой, но знаю свои пределы. Вернее, час назад я уже пытался их превзойти и не сумел. Уверен, что и ваши объяснения будут выходить за них. Придется подождать с этим, пока я не стану хотя бы архимагом». На лице Гровоя мелькнула тень улыбки. «Хотя бы?» Я лишь пожал плечами. «Лучше ответьте, что здесь было раньше?» Гравой проследил мой взгляд, отвернулся уже через мгновение. Неважно, теперь это развалины, чей срок жизни подходит к концу. Он снова протянул ко мне руку, но на этот раз на ладони лежал амулет. Я даже не заметил, как Гравой его достал, а вот сам артефакт оказался мне знаком, тот самый, который я получил на гардерской стороне врат. Или же один в один, как он? Хотя мне казалось, что тот полностью выгорел после перехода. Горовой развеял мои сомнения. Не знаю, что вложили в него те, кто послал тебя сюда. Мне пришлось воссоздать его полностью. Второго такого нет больше ни у кого из гардерцев. Попробуй. «Мне оставалось лишь еще раз поблагодарить Гровое и активировать амулет, запитав его напрямую от своего резерва. плетение выплеснулись тугими жгутами из основы, скользнули по телу, вдоль мгновения преображаясь в доспех. Не ту короткую кольчугу с наплечниками, что я видел на Эльмаре, но не латный, в котором я привык бегать за время войны с Зелоном, а кольчугу с зерцалом, очень похожую на те, что были у бегунцов и у меня». С недоверием оглядел руки-грудь. «Не просто похожи, а один в один тот доспех, что я получил в Пеленоре. Царапина на зерцале, я ведь помню ее. Мой амулет подстроился под твои желания. Выбрал тот внешний вид, что горел в твоем разуме. О том, что влезть в чужой разум так незаметно невозможно — Я промолчал, что значит это слово для стража, и рассчитывал ли создатель моего выпускного амулета, что ему придется противостоять подобной силе. Сказал другое, благодарю уважаемого стража. Повел плечами, признал, без брони мне было не по себе. Если эти доспехи походят на то, что носят мои старшие однокашники, то странно выглядит сетование эльмара по поводу скованности. Даже после годового перерыва плечи почти не ощущали тяжести псевдометалла. Такие амулеты очень бы пригодились в Зелоне. На этой мысли я отдернул себя, или стали бы причиной нашей смерти». «Легко представить, во что бы вылился наш путь к Элизу-гиганту, исчезни со всей фемы-доспехи. В мясорубку, в бойню. Мы бы не поднялись даже на стену. А ведь у темных, в том числе и в той армии, что штурмует Артилис сейчас, есть подобие таких созданий. Те же рыцари или камтуры, которые тоже могут отрицать магию вокруг себя. Так что от таких амулетов армии нужно будет держаться подальше». Гравой со странным выражением наблюдал, как я привычно одергиваю кольчугу, перепоясываюсь сверху своим поясом, проверяю, как с новой броней взаимодействуют мои хлысты, а затем негромко проговорил словно в пустоту. «Какие странные, любящие доспехи и мечи, маги, пошли в гардере!» «Здесь, в этом странном месте под не странным небом, мне точно не нужно было прятаться от чужих глаз среди простых солдат, поэтому я ответил не так, как всегда. Я боевой маг, первым встречающий врага. Если сталь поможет мне выжить под его ударами, победить, значит, я буду пользоваться и броней, и мечом». «А будь за моей спиной сотни бойцов роты с артефактными метателями, то я бы уничтожил врага на две ступени искуснее себя». «Страж кивнул». «Возможно, Кир прав, а вы к этому и стремитесь». «Впрочем, неважно. Теперь ты, слабейший из людей, защищен лучше любого из них. Привык к этому месту и даже что-то пытаешься сделать. Пора начать защищать свой мир. Ты же этого хотел». Невольно я бросил взгляд на нить портала. Если быть честным самому с собой, то не все так однозначно. Цель обратить на себя внимание создательницы недостижима. Попытка доказать что-то гровое бессмысленна, если верить Эльмару. Защитить? Да, но этим можно было заниматься и не проходя вратами. Даже если я не справлюсь и в портал пролезет темная тварь, то ее привычно обнаружит стража или армейский патруль. «Для чего я здесь? Для себя? Для того, чтобы время летело как можно быстрее, чтобы год, который разделяет меня и Мару, закончился незаметно, словно сам по себе. Вокруг меня идеальное место для того, чтобы нагнать своих однокашников, не слышать вопросы и не мучиться, поехать ли повидать лежащую в стазисе Мару или потерпеть еще месяц. А главное, не нужно заботиться даже о пропитании». Занятие магией можно прерывать лишь для того, чтобы развеяться в сражении и надеяться, что врагов будет много. Но я всего лишь кивнул Гровою. — Так точно, этого! — Гровой медленно произнес. — Хорошо. Отвернувшись от меня, двинулся прочь к тем самым старым развалинам. Оставшись на месте, я каждый миг ожидал, что он вот-вот исчезнет, как в прошлый раз, уйдя порталом, но под сапогами Гровой все продолжал скрипеть вездесущий красноватый песок, который успела за эти часы нанести ветром за мою защитную стену. Гровой остановился лишь в пяти шагах от того, что я считал главным входом в центральную часть развалин, и замер». Мне не было видно лица Гровое, да и эмоции на нем — редкий гость, но даже так со спины было очевидно, что это место явно многое значило для него. Тишина, которую я не собирался нарушать глупыми вопросами, длилась несколько минут». Наконец Гровой склонился перед развалинами, точно так же, как это сделал я сам перед ним чуть больше недели назад. На одно колено, ладонью смел тонкий слой песка, обнажая синеватый камень, коснулся его пальцами. Вспышка вынудила меня зажмуриться и невольно отвернуться. «Когда же я проморгался, то гровой уже выпрямился, а перед ним поднималось что-то, напоминающее колонну. Не ту красноватую, которую я сам мог бы создать из здешнего песка, а повторяющую по цвету кости артилиса. Колонна взметнулась вверх на высоту четырех метров и прекратила свой рост. Теперь поднялась рука гровоя, заставившая вспыхнуть над капителью свет». В этот раз не столь слепяще яркий, всего лишь как от среднего осветительного шара. Только свечение его оказалось под стать месту и небу, под которым он появился, красным, с голубым отливом. Повернувшись ко мне, Гровой сообщил, «Все, что было до этого, не более чем послабление, моя уступка тебе. Ты освоился, вернул силы. Пора приносить пользу». Происходящее вызывало у меня слишком много вопросов, И я не выдержал. «Для чего вы мне это говорите снова и снова?» «Неважно. Гровой исчез у колонны, в одно мгновение оказавшись в двух шагах от меня. Только Сах позволил мне не отшатнуться, и он же помог поймать предмет, который летел мне в грудь. Шарик размером с орех. Когда поймешь, что врагов у путеводного огня стало слишком много, раздавишь этот артефакт. Я тут же прибуду сюда и отправлю тебя в твой гардер». «Ну, узнаем, чего стоит маги Гардера, безверной сотни бойцов за спиной». Пусть время в магическом трансе было замедлено, позволяя мне сначала обдумать услышанное, а лишь затем действовать, но даже так мне пришлось бороться с собой. Больше всего хотелось швырнуть артефакт обратно, но я сдержался. Вместо этого нарочито медленно и четко ударил себя в грудь кулаком и рявкнул клич, который появился уже после крушения мира». «Раиду Опилу!» Гровой поморщился, заставив меня обрадоваться этой победе, а затем снова исчез, на этот раз окончательно. И я остался наедине со странным огнем, о котором ни слова не говорил мне Эльмар. «Какого темного здесь происходит?»